Глава 21. Дивная. «Софья, знаешь, Степан Васильевич до сих пор управляет дивным». Матушка поспешила мне на выручку, мило улыбаясь. «Значит, это управляющий с нами ужинает». «Добрый вечер. Я тоже рада, что вы здесь, Степан Васильевич». Любезно ответила я, подойдя к месту хозяйки за столом. «Замечательно. Значит, вы не забыли друг друга». Холодно произнес граф. В мое отсутствие, Степан Васильевич, обращайтесь к моей жене. Все вопросы можете решать с ней. Благодарю, ваше сиятельство. Залоснились упитанные щеки мужчины, а глаза хитро прищурились. Я безмерно рад, что княгиня с дочерью вернулись в родной дом. В его искренность я не поверила. У меня возникло стойкое ощущение, что этот человек тот еще пройдоха. Хотя никакого повода так думать у меня пока не было. Надо быть с ним начеку. Ужин прошел в спокойной, но немного напряженной атмосфере. Граф и управляющий попутно вели светскую беседу. Матушка и Александра Антоновна иногда поддерживали разговор мужчин. Я же больше молчала. Стол сегодня не ломился от изысканных блюд. Повариха успела приготовить простые кушанья, что несколько выбивалось из привычного меню графа но в условиях переезда вышло даже вкусно и сытно. В столовой слуги тоже успели навести порядок, однако темные пятна на обивке стен говорили о пропавших картинах. Интересно, куда подевались все полотна из дома? Распродали? После ужина мы с матушкой и Машей прогулялись по саду и двору, знакомясь с владениями. В хозяйственной части уже вовсю шли ремонтные работы. Приводили в порядок конюшню, хлеб, птичник, синовал и загоны для животных. Где-то протяжно замычала корова. Видимо, первую кормилицу уже пригнали в хлев. Скоро здесь будет настоящая ферма. Я вспомнила, как любила в детстве ездить к бабушке в деревню. Вечером мы ходили встречать корову с теленком с пастбища, а потом я пила парное молоко перед сном и крепко спала. Мужики в косоворотках заканчивали работу, собираясь на отдых. Они низко поклонились, увидев нас. «Я, наверное, никогда не привыкну к тому, что простой люд будет вечно кланяться мне, как королеве». Мы вернулись в дом, и Екатерина Николаевна провела якобы для Марии экскурсию, хотя делала она это для нас обеих. Мне постоянно казалось, что я была здесь когда-то давно, но в то же время все было новым для меня. «Как такое может получиться?» Все же я думаю, что эта память Софьи подбрасывала мне странные ощущения. Было уже довольно поздно, и я увела Машу в спальню, в которой раньше размещалась детская, и принадлежала она в то время Софьи. Хорошая комната, не такая просторная, как у меня, но места хватило для игрушек и любимых книг, девочки. Я почитала сказки, и малышка заснула, даже не дослушав финал истории. Чмокнув Машеньку в лобик, я вернулась в свои покои. Настасья, словно прочитав мои мысли, обрадовала меня тем, что баню все же затопили по приказу графа. «И все готово». «Барин уже полчаса назад ушел париться», — поведала она. «Отлично. Как вернется, сообщишь мне?» — облегченно вздохнула я. После пыльной дороги и утомительных родов крестьянки мне нестерпимо хотелось помыться и расслабиться. Через полчаса я грелась на полке, потом с удовольствием попарилась березовым виником, смыв с себя всю грязь. От банных процедур я разомлела и еле добрела до спальни. Тяжелый день взял свое, и стоило мне только лечь в чистую постель, как я забылась крепким сном. Мне снился сад, большой, красивый, с только что распустившимися листочками. Свежий аромат зелени наполнял легкие и кружил голову. До рассвета оставались считанные минуты. Я спешила к капищу, где все было готово к ритуалу. Сегодня праздник, пробуждение природы. Я, как верховная жрица, должна провести обряд, чтобы земли вокруг плодоносили и никакая хворь не погубила урожай. На мне было простое белое льняное платье, вышитая красными нитками на ногах лапти на плечах алый платок светлые волосы распущены и волнами струились по спине священное место ограждал частокол внутри капища пылал костер озаряя высокую статую богини вырезанную из толстого бревна послушницы водили хоровод вокруг костра и пели ритуальную песню весны они держали в руках цветные ленточки образовав все вместе неразрывный круг Три молодые женщины из села тоже принимали участие в хороводе, чтобы попросить у богини благословения на рождение детей. Стоило мне только войти в капище, как девушки дружно запели громче. Они по очереди подходили к высокой березе и привязывали к веткам ленточки, украшая дерево. «Ой, богиня Леля, чудная и прекрасная! Что же ты, все светлая богиня, на небесах сидишь?» «На землю нашу не глядишь!» Обратилась я к деревянному идолу, Восторженно чеканя каждое слово. «Ведь держишь ты золотые ключи От всей вселенской красоты! а кни свои чертоги, Свет пусти свой за пороги, Пусть в степях стада пасутся, А в садах растения вьются, Земля везде заселена». Леса и горы и моря, Ведь без света твоей любви Земли вселенной будут пусты. Слава тебе, богиня Леля, Да на нашей земле, Да в красный твой день, Да в Лелин день. Слава! Костер ярко вспыхнул, Языки пламени танцевали, Высоко поднимаясь к небу. Богиня услышала мою молитву, Послушницы ходили вокруг костра и кидали в него первые весенние цветы. Вдруг от пламени пошла мощная волна тепла, согревая всю землю в округе божественной благодатью. В этот момент первые лучи солнца загорелись алыми сполохами на горизонте. Богиня благословила земли и присутствующих на празднике. Я всем телом ощущала магические вибрации, которые дарили небывалую силу и эйфорию. В этот момент я проснулась. Какой странный сон, очень реалистичный, словно я была совсем другим человеком. Надо же, присниться такое. За окном солнце поднималось из-за горизонта. Начинался новый день. Я чувствовала необычайную бодрость для столь раннего утра, как будто действительно получила божественную благодать, от ритуала во сне. Меня тянуло на бурную деятельность, да и дел сегодня предстоит много. Я надела простое утреннее платье, которое не подразумевало корсета, поэтому справилась без помощи горничной. Было еще слишком рано, мне хотелось побыть одной, хотя дворовые должны были уже проснуться. В комнате мне не сиделось, и я решила выйти во двор. Стоило мне только оказаться за порогом дома, как из-за угла выскочил Гораций, радостно виляя хвостом, и бросился мне под ноги, припадая брюхом к земле. «Привет, гор!» Я присела и погладила его по холке. В ответ пес лизнул мою руку. «Барыня, простите, вольер еще не отремонтировали, вот он и бегает тут». Подняв голову, я увидела высокого молодого парня в крестьянской рубашке и серых штанах, заправленных в сапоги. Он шел ко мне со стороны конюшни. «Гор, место!» — нахмурил он брови и хлопнул рукой себя по бедру. Но пес не обратил на него внимания. «Не надо, пусть гуляет!» Я почесала питомца за ухом. Он давно не чувствовал себя свободным. «Так курей потаскает!» — незадачливо почесал парень затылок. Другой рукой он держал лошадиную уздечку. «Гораций, обещай, что не будешь трогать птицу!» Я строго посмотрела на животное. Он чуть заскулил и перевернулся на спину, подставляя брюхо под мою руку. Я ухмыльнулась и почесала его. «Гор не будет таскать кур, даю слово». «Чудеса!» — Удивленно смотрел крестьянин на то, как пес валяется передо мной. «Как щенок ластится к вам, барыня!» «Как тебя зовут?» Я поднялась и открыто посмотрела на светловолосого симпатичного конюха. «Где-то я его уже видела». «Егор, хозяйка!» приосанился молодой крестьянин. Он выглядел не намного старше меня. «Я младший сын Никодима. Отец сказал, что в имении нужен конюх, вот я с утра тут». «Понятно», — улыбнулась я, вспомнив, что видела его вчера во дворе дома старосты. «А ты можешь научить меня верховой езде?» Я давно не практиковалась, забыла совсем. Я решила все же научиться ездить на лошади». Помнится, Екатерина говорила, что Софья раньше неплохо держалась в седле. Да и мне не помешает овладеть умением управлять единственным средством передвижения в этом мире. «Если барин не будет против, то научу». «Барин против», — раздался резкий голос за моей спиной. От неожиданности я чуть не вздрогнула и обернулась. «Здравия желаю, Константин Александрович», — поклонился конюх и вытянулся по струнке словно солдат. «Вольно!» — ухмыльнулся граф. Его явно позабавила выправка парня. «Егор, ты принят на работу конюхом. Вот и занимайся лошадьми». «Есть, барин!» — отчеканил слуга и поспешил обратно в конюшню. «Доброе утро, Константин Александрович!» — улыбнулась я мужу. Граф был гладко выбрит и одет в темно-серый костюм тройку. «Прекрасно выглядите, Софья!» — произнес он дежурную фразу. «Как спалось вам в родном доме?» «Чудесно, Константин, спасибо!» «И почему вы против того, чтобы я попрактиковалась в верховой езде?» «Решила я использовать ситуацию. Егор не самый лучший наездник», — хмыкнул он. «Он вообще лошадей больше любит рисовать, чем ездить на них. Если хотите, я помогу вам вспомнить навыки верховой езды. Вы завтра возвращаетесь в крепость на службу». Напомнила я ему о том, что выходные заканчиваются. «Я взял неделю отпуска, чтобы помочь вам обустроиться в дивном», — удивил меня граф. «Мы можем до обеда заниматься верховой ездой. Согласны?» «Хорошо», — улыбнулась я. «Такая перспектива меня радовала больше. Целую неделю вместе, бок о бок». «Первое занятие завтра в девять утра» и голубые глаза пристально посмотрели на меня. «Не опаздывайте!» Вдруг послышался топот копыт. Из-за угла выскочила гнедая лошадь, на которой сидел мужчина. «Барин! Барин!» Заорал он, как только увидел нас. Животное остановилось, всадник спешился и бросился к графу. «Беда! Барыне Елизавете Владимировне плохо!» Выпалил он на одном дыхании. Я ночью рванул в город за Петром Савельичем, а он вчера в Тару уехал по делам. Объехал еще двоих лекарей, но они наотрез отказались ехать в Ильинское. Сказали, не занимаются женским бременем. Что делать-то, не знаю. Слышал, Софья Андриановна вчерась роды у старостиной снохи принимала. Может, вы посмотрите, барыня. Что с ней? Напряглась я, собираясь с мыслями. Тошнится вчерашнего дня. А ночью проснулась, говорит. «Живот болит». Руки у слуги тряслись от перенапряжения. Скачка во весь опор несколько часов кряду сказалось сказалась на его физическом состоянии. «Константин, дело серьезное». Поджала я губы, посмотрев на мужа. «Лиза может потерять ребенка». «Хорошо. Пойду распоряжусь, чтобы карету готовили». Кивнул граф, сдвинув брови. Я бросилась в дом за вещами. Навстречу мне попалась горничная. «Настасья, срочно помоги мне собраться в дорогу», — резко приказала я и побежала к лестнице.